Глава 32. С неба снова сыпет снег. Наш кортеж из нескольких экипажей въезжает в массивные ворота монастыря и останавливается во внутреннем дворе. Я вижу в окошко, как из одной из карет выходит кардинал Людвиг и здоровается с встречающими его монахами. Двор заполоняет кавалерия генерала Данмара, сопровождавшая кортеж. Посидите пару минут, я проверю, что все готово. — говорит генерал и выходит из кареты, а мы с сыном остаемся одни. Ричард с любопытством рассматривает монастырь в окно. — Какой большой! — Мам, папа тебя сюда сослал, да? Я тут родился, да? — оборачивается ко мне. — Да, — глухо отвечаю я. Сжимаю кулаки, воспоминания весьма неприятные. — Не злись, мамочка, на папу. Мы с тобой просто не все знаем, но я уверен, что папа не хотел нам зла. «Нужно ему верить. Он нас любит, это сто процентов», — говорит сын и глядит на меня чистым лазурным взглядом, в котором много веры и почтения отцу. «Как же мне страшно за сына, за его маленькое искреннее сердечко, которое так привязалось к Данмару. «Рик, начинаю я. Хочу напомнить сыну про законную жену генерала и чтобы не привязывался так сильно. У нас не было времени поговорить с ним об этой стороне их отношений с отцом, но я не успеваю договорить». Дверца карета открывается, возвращается Данмар. Идемте, все хорошо», — говорит он бодро. Замечаю, что генерал полон энергии, весь словно светится изнутри, словно внутри лампочка. Так и не скажешь, что он болен черной тьмой. Хотя я же видела его рану. Ужасная паутина демоновой магии расползлась у него по телу. Все очень запущено. Интересно, смогу ли я справиться с этой заразой? Данмар провожает нас в покое монастыря для знатных гостей. Это двухэтажное строение с отдельным входом. В покоях есть собственная кухня, комнаты для прислуги и охраны и даже свой дворик. Тут останавливаются самые важные персоны. Данмар — преемник короля, имеет полное право жить здесь. А вот я чувствую себя тут лишней. Люди будут спрашивать, почему я тут, в этих покоях. Они не для целительниц. Это привлечет внимание, что мне отвечать. Спрашиваю генерала, когда Ричард с восторгом бежит осматривать комнаты. «Ух ты! Вот это огромная кровать!» — кричит сын, и я слышу, как он начинает прыгать. «Мне нужно, чтобы с тобой круглосуточно была охрана, поэтому вы с Ричардом здесь. В остальном ничего не меняется. Ты — целительница Ордена, леди Тереза», — хрипло отвечает Данмар и пристально глядит на меня. «Ты вернулась из Тритогоры, чтобы изучить черную тьму и найти для меня лекарство». «А еще ты моя любовница». «Что?» — шеплю я. «Этот статус даст вам с Ричардом защиту и логичное объяснение, почему мы вместе», — отвечает Данмар. «А про сына — версия для всех, что он твой сын от погибшего офицера. То, что Ричард мой, никому пока знать не надо. Я сегодня же составлю тайное завещание в присутствии кардинала и передам ему на хранение». Данмар берет меня за плечи, наклоняется и шепчет. «Катенька, Я не смогу сейчас воевать на два фронта. С демонами и грозящим внутренним переворотом, если про Ричарда узнают. Сперва разберусь с внешними врагами, потом с внутренними. Все будет хорошо, котенок. Я постараюсь все сделать для вас. А ты найди способы исцелить меня. Ты сказала, что попробуешь. Попробую, отвечаю я, выворачиваясь из его рук. Но сперва ты покажи, что обещал. Мы же за этим сюда приехали. Генерал пронзительно глядит на меня и кивает. «Ричард!» — громко говорит Данмар, и сын тут же выбегает из комнаты и встает перед отцом, вытянувшись по струнке. «Да, папа!» «Сядь за стол!» Генерал снимает с полки внушительный том истории королевства и кладет книгу перед сыном. «Найди имена всех королей и династий, которые правили за последнюю тысячу лет. Вернусь, расскажешь. А мы с мамой ненадолго выйдем. Идем. кивает мне на дверь. Я бы не стала оставлять его одного. Он не усидит на месте. Куда-нибудь обязательно влезет. Это небезопасно. Говорю я, а сама смотрю на сына, который с большим интересом открывает книгу и читает. Ричард выглядит повзрослевшим. Мы ненадолго. Это рядом. Я следую за Данмаром к двери. Но мы не выходим из здания покоев. Во входном тамбуре за массивной шторой есть маленькая дверка, и именно туда ведет меня генерал. Отпирает магии замок. Я внимательно слежу, отмечая, что на двери стоит его личная печать. Никто другой не попал бы внутрь. Мы спускаемся по узкой лестнице. Данмар освещает путь магическим шаром, который запустил парить у нас над головой. Мы глубоко в подземелье, и перед нами узкий коридор с несколькими дверями. Данмар подходит к одной из них и снова снимает магическую печать. Отпирает. «Входи, Катя», — говорит глухо. «Передо мной маленькая комнатка». У стены стоит старый деревянный стол, размокший от времени и сырости. Генерал сдвигает стол, выволакивает камни из стены и выдружает на стол перепачканной землей и пылью шкатулку. Снимает очередную печать и подвигает шкатулку мне. Смотри, Катя, только не бойся.